астролог немедленно приступил к делу, чтобы исполнить желания монарха. Он приказал построить большую башню на верху королевского дворца, стоявшего на склоне холма Альбаяци. Башня была выстроена из камня, привезённого из Египта и взятого, как рассказывали, от одной из пирамид. В верхней части башни находились круглые залы с окнами, обращёнными к каждой точке компаса. А у каждого окна стоял стол, на котором, как на шахматной доске, были расставлены сделанные из дерева миниатюрные конница и пехота с королём в углу. При каждом столе находилось небольшое копьё не толще шила, на котором были вырезаны халдейские буквы. Зал этот была постоянно заперта дверью из литой меди с огромным стальным замком, ключ от которого хранился у короля. Наверху башни Была укреплена бронзовой фигурой мавританского всадника, вращавшегося на стержне со щитом в одной руке и с копьём, поднятым перпендикулярно. Лицо этого всадника было обращено к городу, как будто он сторожил его. Но если бы показался где-нибудь неприятель, то фигура обратилась бы в сторону последнего и направила бы копье, как бы собираясь напасть на него. Когда этот талисман был окончен, Абенагабуза так и подмывала испытать его силу. Он так же горячо желал теперь неприятельского вторжения, как прежде вздыхал о покое. Его желание было вскоре исполнено. Рано утром, часовой, стоявший на башне, принес известие, что лицо бронзового всадника было обращено в горам Эльвиры и что копье он направил к тому месту, где находится проход Лопе. «Пусть трубы и барабаны сзывают войско к оружию, и вся гренада готовься к защите!» — вскричал Абен Габус. «Великий государь», — сказал островок, — «не тревожь твоего народа, не призывай войска к оружию. Мы не нуждаемся в силе, чтобы избавиться от неприятеля. Отпусти твоих приближенных, и займемся одни тайною этой залы». Абен Габус... поднялся по лестнице в башню, опираясь на руку старика Ибрагима. Они отперли медную дверь и вошли. Окно, обращенное к проходу Лопе, было открыто. — В этом направлении, — сказал астролог, — находится опасность. Приблизься, государь, и взгляни на тайну стола. Король обрабатывал. приблизился к шахматной доске, на которой были расставлены деревянные фигурки, как вдруг, к своему изумлению, он увидел, что они двигаются. Кони скачут и горцуют, воины потрясают своими копьями, при этом даже раздаются слабые звуки барабанов и труб, лязг оружия и ржание лошадей. но всё это совершается не громче пчелиного жужжания или полёта бабочки, долетающих до слуха человека, расположившегося отдохнуть в полдень где-нибудь в тени. Взгляни, государь, сказал астролог. Вот доказательство, что твой враг уже на походе. Он уже приближается вон к тем горам, у самого прохода Лота. Если ты желаешь нагнать на него панический страх и заставить его отступить без кровопролития, коснись фигур тупым концом волшебного копья. Если же ты хочешь учинить между ними резню, то употреби для этого острие копья». Краска выступила на лице спокойного Абена Габуза. Он схватил копьё дрожащей рукой, шатаясь, побрёл к столу, причём его седая борода тряслась от овладевшего им волнения и вскричал: "Сын Абу Аиба, я думаю, что нам нужно немного крови". Сказав это, он толкнул остриём несколько фигурок, других же ударил тупым концом. Вследствие чего первые попадали как мёртвые на доску, а остальные смешались и принялись драться между собою. Только с трудом остролог мог удержать руку самого мирного монарха и остановить его от окончательного истребления своих врагов. Наконец, ему удалось вывести его из башни, и послать гонцов в горы к проходу Лопы. Гонцы возвратились с известием, что христианское войско уже перешло горы и находилось в виду гренады, как начался раздор между ними. Они обратили оружие друг против друга и после страшной резни удалились за пределы королевства.